Глава четвертая. Передряга. Выдвигаться куда-либо, до тех пор, пока Ворон и Рос не придут в себя, было как минимум глупо. Мы понятия не имели, где находимся, и никакие познания географии не помогли присутствующим более или менее точно определить наше местоположение. Да, нам было известно, что наши Леросы направлялись в Империю, вот только достигли ли ее, об этом они сообщить просто-напросто не успели слишком изможденными оказались для более длительной беседы. И теперь, взирая на пейзажи за окном, мы терялись в догадках. Ведь такие горы могли быть как с запада или востока от Эрензии, так и почти со всех сторон вокруг обители Вертонгов, где, собственно, и обустроился император. О зонах магических аномалий, полностью глушащих дар, как оказалось, тоже никто прежде не слышал, и, столкнувшись с подобным, все пребывали в растерянности. Кто-то порывался пойти в разведку, Кто-то, наоборот, открыто запаниковал, но пыл и тех, и других быстро угомонили более здравомыслящие коллеги по несчастью. Обстановка вокруг царила напряженно, что и не мудрено. Да и я ощущала себя не лучшим образом. Мало мне было переживаний за лиросов, а теперь жизни всех, кто пошел, за мной оказались под угрозой, и случись, что именно себя буду винить, больше некого. Ну, разве что муза, но что с него взять? Спасибо хоть про ворона сообщил, Ведь, судя по состоянию лиросов, они бы недолго протянули здесь без посторонней помощи. А учитывая мою и Поля, связь с ними, то и наши дни были сочтены. Малыши, чувствуя мое волнение, все чаще давали о себе знать, напоминая о причинах их тревог, кажущихся сейчас такими нелепыми и глупыми, зато прибавилось решимости любой ценой выжить. «Мус!» — без особой надежды на чудо мысленно позвала я. И, конечно же, ответа не услышала. То ли он был вне зоны доступа, благодаря окружающей аномалии, то ли не желал вмешиваться. Пока народ, тихо перешептываясь, жался по углам, мы с главмагом, ректором Дарлеттой Делнавитер и всем семейством Делларга относительно уединились в дальнем углу помещения, где меня вели в курс произошедших в мое отсутствие событий. А выяснилось, что за это время Поль обрел крылья, сейла магию, Леон значительно повысил уровень магического дара. Кайра стать супругой Винса. Шелд полностью оправился после похищения протестантами. Была налажена связь с живущими в горах драконами и получено уверение в их всесторонней поддержке. Вартиндел каран в благодарность за спасение сына принял активное участие в акции по агитации новых сторонников нашего движения и возглавил подпольную группу, занимавшуюся зачисткой подставных магов, то есть лиросов-протестантов, успевших занять место реальных людей, вертонгов или драконов. Плюс он же начал собирать представителей всех пострадавших родов под знамена Даркора де Ларго, ставшего лидером в этом движении. Конечно же, исчезновение высокопоставленных лиц и подозрительная миграция магов в сторону драконьего гнезда не остались незамеченными. Все это привлекло внимание тайны канцелярии и его величества. Однако главмаг, будучи в хороших, можно сказать, приятельских отношениях с королем Эрензии, нашел правильные слова и переманил Его Величество на нашу сторону, после чего тот дал добро на дальнейшие действия, но с учетом политической ситуации потребовал избегать огласки. Ведь было ясно, всплыви подобная информации до самых верхов, и император начнет казнить направо и налево. Поль во время всего этого довольно длительного разговора находился рядом, и как бы нелепо это ни смотрелось в сложившейся ситуации, он, словно боясь, что я вновь исчезну, постоянно «нет-нет», да находил повод прикоснуться. «Надо как-то приводить их в чувство. глядя в сторону Леросов, произнес Делкарен. «Утащить на себе мы их не сможем. Еще неизвестно, что ждет нас за этими дверями. И так везет, что никто еще не наведался в гости». «Что я пропустил?» Неожиданно отстраняясь от меня, произнес «Паша?» Уже осознав, что именно произошло, едва ли не простонала я, и парень кивнул. Вот уж не думала, что когда-то это скажу. Говорю с тоской, глядя на ставший теперь бесполезным, болтающийся у него на боку меч. Но не могу сказать, что рада тебя видеть. Буквально процитировала слова ворона. Даже так? Ничуть не обидевшись, удивленно приподнял бровь парень. И все же, что у нас тут происходит? Делать нечего, пришлось отвести его в сторонку и пересказать все то, что успела узнать. Парень, ничего не говоря, выслушал Молча кивнул и направился к лиросам. Наклонился, прощупал пульс, сняв несколько повязок, осмотрел раны. Покивал каким-то своим мыслям и начал нащупывать на теле ворона какие-то точки и нажимать, растирать. Я с любопытством взирала на его действия. Остальные также не вмешивались, а спустя какие-то двадцать минут ворон издал хрипловатый стон и... «Очнулся! Передай этому садисту спасибо!» Раздался его на удивление бодрый голос в моей голове. «Передам!» — пообещала я, и, заметив, что тот пытается подняться, кинулась к нему, желая помочь. Но тот оттолкнул мою руку. «Кому-то перенапрягаться нежелательно. Или прямо тут, в Верторике, родить хочешь?» «Где?» — вслух выкрикнула я, переполошив всех вокруг. «Ты прекрасно слышала где. Странно, что сумела дотянуть сюда портал». Как-то виновато отводя взгляд, произнес ворон. «Что случилось?» — тут же встрепенулся привлеченный шумом Паша, продолжавший до этого осмотр второго пациента. «Мы, мы верторики!» — с трудом веря в собственные слова, выдавила я. «Что? Но как? Почему?» — посыпались вопросы со всех сторон. «Ну что тут скажешь? Я лишь плечами пожала». И ворон примолк. «Что он тут делал? Ну не сбежал же, не стал бы. Но...» — мы оказались... «Не в то время и не в том месте», — словно оправдываясь, произнес Молли Рос. Я взглянула на продолжающего реанимационные процедуры Пашу, вздохнула и, подстелив валявшуюся неподалеку полусгнившую ветошь, села на пол. «Расскажи, что произошло», — попросила и приготовилась к долгому рассказу. «А все просто и сложно одновременно», — покладисто отозвался ворон. Как оказалось, тут тоже начался период власти. Был использован какой-то мощный артефакт, Вернее, два, и не знаю, специально ли, случайно ли, но теперь на этом материке нет магии. Совсем нет, Мил. Все это, конечно, познавательно, но вы-то как здесь очутились? Не поняла я. Вы собрались воевать против протестантов и императора, но не учли, что появилась еще одна противоборствующая всем и вся сторона, вернее, даже две, умудрившиеся заключить временное перемирие. вертриканские нынешние власти и их оппоненты». Они ринулись на клинийский материк в стремлении заполучить лакомый кусочек, земли необделенной магией, и... Ворон умолк. «И?» — поторопила его я, так пока и не разобравшись в происходящем. «И кое-что еще. Но это уже другая история. В общем, мы с росом практически сумели подобраться к Императору и решились на самоубийственный шаг. Уничтожить его, пусть и ценой собственной жизни, естественно, предварительно порвав связь с тобой полем». Сумасшедшие, А ты нет? Думаешь, ты бы выжила в этой передряге? Да, ты бог, но твои способности по большей части блокированы, а он даже изначально был далеко не последним по силе магом, коль Аракул избрал именно его. И благодаря способностям, данным ему в момент восхождения на престол, не тягаться тебе с ним, маленькая моя. Ладно, бог с этим, тьфу ты, ну, в общем, ясно, что ничего не ясно. Так как вас сюда-то занесло?» Разобравшись с ситуацией, мы поняли, что не время для смены власти. Старое зло, знакомое зло, тем более ныне правящий протестант, сам по себе и никого не приближает. Убей мы его, и оракул тут же активируется. Как думаешь, кто будет избран в новые императоры? Кто-то из верториканцев? Именно. И у них ни сотни, и ни тысячи сторонников. От всех нас и мокрого места не останется, ведь начнется массовая зачистка под любым предлогом. Им нужны наши земли. Наши города — дома, в конце концов. В лучшем случае калиницев, как скот вывезут на ставшую непригодной для жизни вероторику, в худшем — уничтожат. Закончила я, понимая, что вряд ли кто-то будет щадить противника и тратить силы на его высылку за пределы материка. Но это по-прежнему не объясняет, почему вы очутились тут. Напоминаю. — Не поверишь! — оскалился в усмешке Лерос. — Мы встали на защиту императора. — И? — Был бой. А потом они применили какой-то артефакт. Я отключился. Рос, оказывается, тоже. Очнулись уже тут. А с чего тогда взяли, что мы сейчас на верторике? Нам ввели какой-то эликсир. Или что-то типа того, не магическое, но лишающее способности к физическому сопротивлению. Около недели нас изводили пытками во время каких-то ритуалов. Но у них так ничего и не вышло. Зато мы достаточно успели услышать. Говорили-то, не скрываясь, бросая нас тут. Они были уверены, что мы сдохнем. И так и было бы, не появись ты с этим садистом. Хм, а почему добивать не стали? Не понимаю. Мысленно говорю и с опозданием понимаю, что прозвучало это неоднозначно. Жалеешь? Невесело усмехается. Не понимаю их поступка. Нам отсюда не выбраться, так зачем напрягаться? А зачем напрягаться и тащить вас сюда? О, да я ж не все рассказал. А вот это совсем другая история. Оживился ворон, но тут же со стороны, где лежал роз, послышался хриплый стон. «Как он?» Вмиг забыв о нашем разговоре, я повернулась к Паше. «Жить будет», — отозвался тот. «Имил, нам надо отсюда выбираться. Не нравится мне это место. Чутье буквально кричит, что мы на мине замедленного действия сидим, и все тут вот-вот рванет. Не знаю почему, но мне сразу же стало не по себе». Да, я и прежде не испытывала восторга от нахождения в этом месте, а после слов Паша захотелось поскорее выбраться наружу. Что у него за способности? Как он сумел так быстро привести в чувство лиросов? Может, в нем сохранилась частичка божественной магии, несмотря на аномальность окружающего пространства? Валим отсюда!» Вторима моим мыслям раздался в голове голос начавшего подниматься ворона. «И да, я не договорил. Подобный эффект...» В смысле, конфликт артефактов некогда уже имел место. Ну, в смысле, уже возникала обширно-магическая аномалия. Тогда ее устранили, пролив немало крови. «Уходим!» Встав с пола, распорядилась я и, обернувшись к Делкарну, добавила. «Организуйте!» Взглядом указывая настоящий в сторонке народ. Сама сказала и тут же вся подобралась, готовясь к отповеди. Но нет, мужчина лишь кивнул и направился к толпящимся в дальнем углу людям. Ну что ж, раньше бы я и предположить не могла, что Вартин может быть таким покладистым. Видимо, жизни сына ему действительно была дорога, коль он так изменился. Что им помешало сделать это на этот раз? Зачем надо было лезть на ваш материк? Наблюдая за действиями главмага, я продолжил разговор с Леросом. В прошлый раз они также с помощью клиницев избавились от проблемы, отозвался он. Для устранения этого эффекта должен быть проведен обряд, над потенциальным претендентом на трон императора. Жертвовать собой и своими близкими они не стали, и потому использовали подходящих под описание «но» соседнего материка. Но какой извращенец мог додуматься на такое условие снятия побочного эффекта? Искренне изумилась я. И ведь под это описание подходит едва ли не любой маг-первенец от магически одаренной женщины. Именно так. В прошлый раз они вывезли с Калинийского материка почти всех претендентов. Думаю, потому-то протестантам и удалось забрать трон. Да уж, им буквально все на блюдечке преподнесли. А я сейчас едва ли не повторила их подвиг, притащив за собой почти всех самых сильных магов Эрензии. А может... Вот же черт! Интересно, это совпадение, или же некто сумел настолько все просчитать? Ведь если кровь претендента на императорский трон может снять проклятие, то божественное и подавно. А за четыре с лишним месяца информация о моем божественном происхождении вполне могла просочиться наружу. И про нашу связь с вороном не знал разве что слепо глухо мой. Да и Поль. Про него также могли прознать, что порой его место занимает младший бог. Тогда возникает вопрос, на кого была объявлена охота на самом деле. Ведь связь делает нас почти единым целым, и то, что происходит с Леросом, должно было отразиться и на нас, но этого не произошло. Почему? Виной всему расстояние или то, что обряд проводили на лишенной магии территории? Или же нас спасла некая божественная защита? Вопросы, вопросы. Где же найти на вас ответы? Постой. Но вас-то зачем пытали? Заподозрили, что мы с Росом можем оказаться будущими императорами. Невесело усмехнулся Ворон. Поспеши, малышка, что-то мне тоже не по себе здесь. Тем временем отправленные Делкара на молозучке уже вернулись, и народ, получив отмашку, довольно бодро припустил к выходу. Мы последовали за ними. Замок, а это был именно он, навевал какое-то гнетущее состояние. Да, в драконьем гнезде тоже повсюду был камень, но здесь казалось, что все стены опылены пламенем. Местами оплывшие глянцевые черные, в отличие от того зала, где мы обнаружили наших Леросов. К тому же в коридоре было очень мало окон, и повсюду царил зловещий полумрак. Что здесь происходило? Может, это место и было эпицентром встречи тех двух артефактов, что лишили магии целый материк? Странно, как стекла сохранились. Делкарен нет-нет, да отправлял кого-то вперед. Продвигались довольно медленно, стараясь на всякий случай не шуметь. В итоге на выход из здания ушло не менее получаса, и вот мы оказались во дворе. Что сказать? Холод и пронизывающий до кости ветер. Повсюду все тот же полурасплавленный черный камень. Здание, крепостные стены и под ногами он же, и ни единой живой души вокруг. Даже птиц не слышно и не видно, ни малейшего намека на растительность. Жутко. На то, чтобы преодолеть двор и справиться вручную с воротами, ушло еще около получаса. И в тот момент, когда мы уже проходили под привратной башней, откуда открывался вид на петляющую, уходящую вниз дорогу, все вокруг вздрогнуло и задрожало. Послышался скрежет пришедших в движение камней, сверху посыпалась каменная крошка. Скорее! крикнул Паша и, прихватив меня за руку, буквально поволок подальше от опасно нависающих над проходом каменных сводов. Почва под ногами ходила ходуном. Откуда-то сзади доносился грохот падающих каменных плит. Замок и все вокруг него рушилось, а следом в небо ударил фонтан пепла и камня. Запахло серой. И я внезапно осознала, что мы только что стояли на вершине оживающего вулкана. Подземные толчки раз за разом становились все сильнее, на дороге начали появляться трещины, ее края осыпались, унося каменные обломки куда-то вниз, а мы все неслись прочь. И в тот миг, когда мне казалось, что все больше не смогу сделать ни вздоха, ни шага, за нашими спинами рвануло. Вот не время для любования красотами, но все замерли, наблюдая за открывшимся нашим взором зрелищем. То, что недавно было замком, исчезла. И именно из этого места в небо били фонтаны лавы. Это, по сути, жуткое явление было непередаваемо прекрасно. «Можно устраивать привал», — произнес рядом со мной Паша. «С ума сошел?» — возрелась я на него. «Нет. Смотри, разлом пошел так, что основная масса пойдет в противоположном направлении. Может, что-то уйдет туда?» Он указал на обрывистые скальные склоны. «Но не сюда. Ты-то откуда знаешь?» Удивилась я, не знаю, стоит ли верить. Увлекался скалолазанием, работал одно время спасателем. А, -а, -а протянула я. А что ты с леросами сделал? <OF DIS> <bases> Все тоже. Экстренная реанимация. Пожал плечами он. Вот только меня такой ответ совершенно не убедил почему-то. Ну да, ну да. Буркнула в ответ, сгорая от желания поскорее попасть на землю и почитать, что же на самом деле вытворял мой младший божок.